направлялись в столовую, когда над всей академией разнесся голос лорда-директора. «Адепты, всем собраться в темном зале! Немедленно!» «Я его боюсь уже!» – прошептала Яна. «Утром нам обещали занятия по самообороне», – вспомнила я, – «но сейчас, скорее всего, объявят о переходе академии на военный режим». «Это как?» – не поняла моя бывшая соседка. «Узнаем!» Грустно ответила я, и мы потянулись в главный и подземный зал Академии, который использовался крайне редко и был способен вместить всех адептов разом. Спускаясь в толпе таких же озабоченных и удивленных, мы с Яной молчали. Молчали, пока толкаясь, спустились по длинной живой извивающейся лестнице, и только мое обчхи нарушало гнетущую тишину предчувствующих неприятности адептов. На моем пятом обчхи лестница не выдержала и грубовато высказалась. «Ходят тут всякие с инфекцией. А ну, поторапливайтесь, яда на вас больных нету!» Поговаривают, что дух, вселенный в эту лестницу, раньше был костеляншей преклонных лет с вредным и склочным характером, которая так достала директора, что тот ее сущность вселил в лестницу, ведущую в самые заброшенные территории Подземной Академии. Он сильно просчитался. Последующая война вынудила соорудить под учебной частью дополнительные залы для обеспечения безопасности, а только живая лестница, думающая и рассуждающая, могла создать непроходимую преграду для нападавших. Вот так дух Костелянши обрел свой звездный час. Лестница была увеличена, Наделена дополнительной магической энергией И даже десятком боевых заклинаний И теперь это была живая, извивающаяся Боеспособная лестница повышенной вредности Хватит черкать! Часть ступени не казенные! Это уже не мне, кому-то выше Но все тут же стали шагать значительно осторожнее Когда же вы все сдохнете? Продолжала ворчать лестница И тут же «Эй, ты, волосатый, через перила-то не перегибайся! Упадешь, мне тебя ловить еще! Ступай смирно, у ходячее. «Почему сразу у мертвия? возмутился адепт. «А ты поговори мне еще!» — пригрозила лестница. Адепт заткнулся. Мы захихикали. И тут я опять чихнула и чуть не упала, едва удержалась. «И куда ж ты топаешь, болезная?» Вновь заворчала лестница. «И хватает же ума, полоумная!» Ответить я не успела, как от места, где я стою, выросло ответвление лестницы. Узенькое такое, но с высокими перилами, и мне сообщили. «А ну-ка, топая седова, к лекарям!» На мои жалкие попытки возразить, что там, где директор ждет, лестница весомо пригрозила. «Вниз брошу! Свободным полетом иди, кому говорят!» Пришлось идти, а то лестница она такая, скинуть может, а поймает или нет, тут уж на ее усмотрение. Ригура скинула так, только у самой земли и перехватила, а потом еще и поддержала в висячем положении пару часиков, в назидание, так сказать. Так что торопливо перешла на явившийся отросток, а дальше идти не пришлось. Лестница, хоть и ворчливая, но заботливая, подняла сама. Да так стремительно, что когда донесла до верха, Я крепко вцепилась в перила, Пережидая, пока пройдет приступ к головокружению. Совсем ты себя не бережешь, Дейка! Меж тем возмущался дух усопшей костелянши. На себя посмотри, не досып четвертый год подряд, Худая, в чем только жизнь держится, На лице одни глазищи-то остались, А тут еще и напасть с этим новым директором. Не слушай, гоблина-привратника, наш директор на кости не западает. На скелетов догодяк да также. Ох, Дейка, такого мужика упускаешь-то! Я кивнула, потому что с лестницей всегда лучше соглашаться. Жизненно важно, так сказать. А еще голова сильно кружилась, но едва я смогла стоять ровно, сказала лесенке спасибо и шагнула в двери. Зря. Только я вышла в холл, откуда через проход в стене и вела наша живая и говорящая, увидела идущего магистра Тьера, рядом с которым шагал и лорд Элохард. А больше никого в холле не было. Остальные все уже спустились, а еще меня увидели. Сразу. И взгляд у лорда-директора стал такой, ну такой. Лестница и то менее страшная, и я невольно шагнула назад, чтобы услышать шипяще раздраженное. «А ну, марш от Седова, кому сказала?» Это от лестницы. Но тут же раздалось. «Адепт Кориате, как это понимать?» Уже от магистратьера был объявлен общий сбор. «Вот тебе и положенницы. между двух огней разом». Опустив голову под требовательным взглядом черных глаз, я пробормотала. «Знаю, но...» «Но что?» Потребовал ответа лорд-директор. Опустив голову еще ниже, я совсем уж вяло ответила. Но меня лестница не пускает. Оба директора остановились как вкопанные, разом остановились. После директор школы искусства смерти озадаченно выдал. «Сколько лет с адептами работаю, но такую дурацкую отговорку слышу впервые. Девушка, а ничего умнее вы придумать не могли?» В другое время я промолчала бы. Вопиющая несправедливость была частым явлением в моей непростой жизни, но почему-то на сей раз я поступила иначе. Ничего я не придумала, магистр Элохар, и всю эту фразу я выпалила, глядя уже не на пол, а на самого лорда. Магистр смирил меня недобрым взглядом и вынес вердикт. Фантазии не хватило ни на первое оправдание, ни на второе. Девушка, милая, дам вам один хороший совет. «Молчание, золото! В вашем случае еще и гарант выживания!» «Достаточно!» Неожиданно резко оборвал его лорд Тьер, но я молчать не желала. «Я не лгала!» Магистр не применул подколоть. «Да, вы просто преврали. От возмущения я набрала побольше воздуха и почти заорала. «Лестница живая!» На это лорд отреагировал скептической ухмылкой, и грациозно направился ко входу в подземелье. Демонстративно подошел к лестнице, начал спускаться, спустившись на пять ступеней, повернулся ко мне, сплеснул руками, мол, ничего живого, и направил на меня требовательный взгляд. А лестница действительно молчала. Тут уж я не выдержала, подойдя к перилам, постучала костяшками пальцем по потемневшему дереву и поинтересовалась, «И долго вы, уважаемая, будете молчать?» В ответ тишина. Впрочем, тихо было недолго. Магистр Эллахар молчать не стал. «Милая девушка, а вы случаем не больны?» «Горячка? Бред? Галлюцинации?» В этот момент проклятие острого поноса как никогда было готово сорваться с кончика языка, но сила воли, выработанная годами, позволила сдержаться и на этот раз. И мне осталось лишь прожигать яростным взглядом спину продолжавшего спуск магистра. Но вот сдерживать обиду в отношении лестницы я не собиралась. — Это подло! — сообщила я резным перилом. — Зато способствует выживанию! — шепотом ответила лестница. — Ты, Дейка, молодая еще и глупая, и вообще нашла с кем спорить. У этого магистра знаешь, какой уровень боевой магии? да отступникам впору самим в землю закапываться, а я всего лишь дух, и мне жить хочется. Я застыла от удивления и возмущения, а этот самый магистр Элахар, спустившийся уже ступеней на тридцать, приспокойно так обернулся, после и вовсе облокотился о перила и, глядя на меня, громко сообщил лестнице. — Совершенно верная жизненная позиция, уважаемая Аэра Тимовна! «Одно плохо. Не учите вы, молодежь, мудрости народной? Совсем не учите? Стыдно, Аэра Тимовна! А еще такой уважаемый дух!» «Ох!» — только и выдала смущенная лестница. «Да что я? Что я? Не слушают же! С каждым годом все безголовье и безголовие, магистр Реллахар! Уж чего я-то? Вы у верхних духов поспрашиваете? Испортилась же молодежь!» «Совсем испортилось «И не говорите!» Магистр продолжал смотреть на меня и улыбаться все шире. «А вы, адептка, должны знать две непреложные истины. Либо сразу молчите, либо доказывайте свое до последнего. Не сворачивайте с пути, если уж ступили на него. Кстати, уверенности в себе вам не хватает катастрофически. Да, и да, Тьер, у нее не просто румянец на щеках. Малышка действительно больна. Аэра Тимовна верно поступила, отправив ее к лекарям. И вот после этого магистр уже значительно быстрее спустился вниз, поуслужливо изогнувшийся так, чтобы путь сократить лестницы. Но на этом мои трудности не закончились. Скорее даже начались, потому что магистр Тьер подтрунивать над расстроенной адепткой не стал. Лорд-директор, как и всегда, начал с приказов. Адептка Риате. «Немедленно марш в мой дом!» Начал с приказов, а закончил требованиями. «Где вы умудрились простудиться? Отвечайте!» Решила вспомнить житейскую мудрость от директора школы, в которой эту самую, которая житейская, отнимать учит, и промолчала. К счастью, магистр не настаивал. «В мой дом!» — ледяным тоном повторил он свой приказ. «В остальных зданиях академии будут производиться ремонтные работы». И находиться здесь небезопасно. Ступайте, Дэя. И что-то меня в этом всем насторожило. Но тут я опять выдала Апчи? И пока доставала платок и вытирала нос, Несколько замешкалась. А когда подняла голову, Лорда-директора уже не было. И вот тогда что-то похожее на бунт Проснулось где-то внутри меня, Потому что не понравился мне приказ директора. К тому же услуги лекаря я сама оплатить в силах. Да и обращаться адепты Академии Проклятий предпочитали к городским эскулапам. Они брали меньше, а лечили лучше. Чихая и вытирая уже очень сопливый нос, я сбегала в общежитие, торопливо надела пальто, перчатки, переобулась в грубые, но теплые ботинки и, ограбив собственные сбережения, поторопилась в город. Времени у меня вряд ли было много. Академические собрания дольше часа никогда не длились. Пробежавшись по пустынному двору, что было удивительно, в полуденное время. Я подбежала к воротам, чихнула опять и, поражаясь отсутствию гоблина превратника, с трудом открыла массивные ворота. Выйдя за территорию Академии, повернулась и старательно прикрыла створку. Странный щелчок неприятно поразил слух. Здесь же запоров, отродясь, не было. Еще не понимая случившегося, дернула ручку. И с ужасом проследила за тем, как массивная деревянная палка в моих руках превращается в изящную дверную ручку. Да и сами ворота неспешно трансформировались в двухсторчатую дверь. Дорогого красного дерева, а в довершении ко всем метаморфозам, за моей спиной прозвучал недовольный голос лорда-директора. — Я вас куда отправил, адептка?